«Только пол-дела», — меланхолично продолжил его мысль Волков. «Что делать потом будем? Вот в чем вопрос. Он травит нас, как бешеных псов». «И что мы ему дались?» — всплеснул руками Асата. «Что он пытается доказать?» «Свое превосходство над нами», — ответил Латимер. «Не думаю», — возразил Стинов.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 Взмахнул рукой Тейнер и указал на з а б р а н н ы й мелкой проволочной сеткой динамик внутренней информационной системы здания, у с т а н о в л е н н ы й над дверью. Из динамика доносился едва различимый ухом высокочастотный свист. Звук становился все ниже и громче, пока не превратился в дергающий нервы скрежет. И вдруг все умолкло.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 Кашин посмотрел на Тейнера, затем на л а т и м е р а и Стинова. Хук а он демонстративно игнорировал, хотя сам Хук ни на секунду не оставлял представителя корпорации без своего пристального внимания. "Для тебя опасность существует всегда", направил он в лоб Кашину указывающий перст. "Не забывай, что ты и д е ш ь по краю пропасти. Шаг в сторону и Хук щелкнул пальцами. «Господин Тейнер», — строго официальным тоном обратился Кашин, «я попросил бы вас оградить меня». «Ну вот», — с досадой хлопнул себя по коленям Хук, «как только узнал, что можно свободно дышать, так снова за свое». «Расслабьтесь, Кашин», — посоветовал представителю корпорации Тейнер. «Если вам не нравятся шутки Хука»,